Челова 4. Тайна Тараса Вечер закончился более чем пристойно, в плане наших сани и обоюдных удовольствий. И скорее не пристойно, если бы соседние дома были заняты. Но их жильцы временно отправились на юга, поэтому все звуки вне стен нашего дома уходили в пустоту. А следующим днем я отправился к Дитеру. Я действительно давно не заходил в его Тверьну и даже не звонил, так что даже ощутил лёгкий укол совести. Именно этот человек оказал мне первую, самую важную помощь и поддержку. Теперь же я на целый месяц выкинул его из своей жизни. Да, надо было наконец-то побыть в Сане, не рискуя постоянными встречами с подбельским или с императором, избегая столкновений со шпионами и убийцами всех мастей. Но стоило хотя бы раз позвонить. Пока я добрался до таверны Дитера, то успел с десять раз прокрутить в голове все варианты извинений. Сошелся на том, что с ним буду действовать так же, как и всегда. Просто по-дружески. Ростовщик оказался на месте. Меня проводили в его кабинет на втором этаже, где Дитер с мрачным видом, сцепив руки, сидел за столом. Завидев меня, он не сказал ни слова, но указал на стул напротив, который я тут же занял и замер в ожидании. С духа твой барон, всё так же мрачно проговорил Дитер, не намёк на тепло в глазах, ни тени улыбки. Говоща, что ты зашёл? Неужто соскучился? Да я от его холодности меня накрыло волна смущения. Вообще-то проведать забежал. снизошёл до простых смертных наконец что с тобой такое не утерпел я проблемы проблемы в фонде проблемы немец немного помолчал а потом вздохнув ответил в суду проблемы но ведь ты пришёл низоцем чтобы выслушивать моё бормотание что ты хотел «Я пришел просто тебя проведать», — с легким раздражением ответил я. «И честно, я не понимаю, что происходит с тобой. Я ездил с Быковым в Вельск, он там тоже ходил, не пойми какой. Бубнил, тупил, раздражался. Теперь говори, что с тобой». «По, Карла, ты помнишь, я надеюсь?» — спросил Дитер, не изменив ни на йоту выражение своего лица. «Помню, зарезали». Да, Конель, вот тоже не бисть твоих усилий сместились должности. Это как бы косвенно, разве нет? спросил я, не чувствуя вины за то, что старый начальник портовой полиции, сдавший к тому же дитера вышестоящим инстанциям, лишился должности. Он сам виноват. Я тебя не виню, гаркнул Ростовщик, затем добавила часть исмягчившись. Извини. «Не хотел кричать. Нервы ни не к чёрту. И лучше не становится. Без помощника я как без рук». При этом он ещё теснее сплёл пальцы. Костяшки побелели. «У тебя же есть треть от апраксиновских капиталов, Дитер. Их никто не забрал». «Это именно что капиталы, Максим. Я не хочу их использовать. То, что в банке моя подушка безопасности на совсем плачевную ситуацию». А ци кушево барота мне не хватает. Люди, познав о моих трудностях, не желают возвращать долги, за исключением, разве что самых честных. Поэтому взял в разработку совсем пропащее дело, которое едва ли выгорит. Ты сейчас пытаешься меня заинтриговать? Немного повеселел я, однако каменное лицо немца тут же привело меня в чувство. Что за пропащее дело? Снова какой-нибудь князьёк Белосельский долгинь отдаёт. Что ты? Он, если тебе интересно знать, выгнал, что так долго надо 2 недели раньше срока. Ты очень хорошон, а не вов повлиял, но речь о пристойной сумме. Так, протянул я. У тебя же самым крупным был Апраксин. Ох, воньде. Ты невнимателен. Я говорил о пристойной сумме вообще, а не о пристойной сумме долга. Это разные вещи. То есть не нужно выколачивать долги и притом полно денег, а огромная куча, больше, чем у Праксина. Примерно раз в 10. И тут Дитер повёл бровями. «Нет, я не буду в это ввязываться. Я обещал Ане больше не рисковать», — воскликнул я, почувствовав, что в действительности едва не согласился с еще не озвученным предложением ростовщика. «Хорошо, друзья, ладно, не суетись», — успокоил меня фон Клейстер. «Как я могу у такой девушки забирать жениха? Поэтому я просто тебе расскажу, что к чему, и принуждать с ней к чему не буду». И почему же мне кажется, что ты врёшь? Не стоит бросаться такими обвинениями, притворно обиделся дитор. Так будешь слушать. Буду, буду, ответил я, заинтригованный предстоящей историей. Тукда мне придётся по кухочим. Помнится, тихо, что знал Тараса. Я задумался. Имя звучало знакомо, но затерялось за месяцами обильной информации о новом мире. Но я все равно вспомнил, хоть и не сразу. Тарасом звали усатого бандита, с которым я впервые столкнулся еще в своем мире. Как и некоторые другие личности, он воспользовался машиной для переноса и попал к нам. Участвовал в похищении Ани, но скоропостижно скончался. Стоило подобрать слова получше, но я не знал, как можно более точно писать случайную смерть от моей руки. Ей фехтовать тогда не умел толком, а уже умудрился заколоть этого бродягу. «Да, мы же с ним бились на саблях», — произнес я, — «но он не был очень-то разговорчив, могу тебе сказать, и, кажется, я понимаю, к чему ты клонишь». «Двести тысяч в золоте, фройнде», — коротко резюмировал Дитер и напомнил мне всю историю целиком. Тарас до того, как ударился в радикалы, тоже был помощником у ростовщика, еще до Карла, и каким-то образом с его помощью исчезли золотые червонцы номиналом в 200 тысяч рублей. А 200 тысяч рублей золотом в пересчете по курсу на привычное серебро давало 20 миллионов. Да, я вспомнил эту историю, но ведь все пропало, подчистую и бесследно разве не так? Так, ну я недавно выяснил, что не в сабанда тагас исчезла. Много распрашивал, долгий следовал. Как любые выложили всё как на духу, но самое главное не в этом. Я выяснил, что есть некий Вани. Кто? Вани. Сокхени от жвания, чтобы изучать по-русски. Его бабушка итальянка. Я нашёл её, а вот Вани нет. Бог чтом. Но он непременно найду, и тогда мы с ним поговорим по душам. Раскрой же тайну Тараса, посмеялся я. Никаких шуток, Максим. Пропавшие золотые червонцы это не ассигнации по 5.000. Я могу спокойно ими оперировать, не прося тебя об услуге. Для меня это важно, чтобы ни от кого не зависеть. Видишь, как я ей обещал, я не буду просить тебя о помощи. Ну, старушка, я разберусь как-нибудь сам. Я хмыкнул и задумался. История о Тарасе сразу же навела меня на мысли о Подбельском. Ситуация с золотом из Вельска осталась в подвешенном состоянии. Я потерял уверенность в том, что это было нужно империи, но не имел доказательств, что сам профессор планировал наложить лапу на пару рудников. И если бы вдруг обнаружилась связь между Григорием Авдеевичем и огромной кучей золота, всё стало бы понятно. А если не обнаружится и что ещё лучше выявится обратное, тогда я хотя бы буду уверен в Подбельском, что он не распоследняя сволочь, а просто человек ограниченный своей должностью главы третьего отделения. Он дал мне золотых червонцев, мелькнуло у меня в голове. «И тогда сразу еще у меня дома», — сказал про жалование профессора императорского университета и дал с полкило золотых монет. И за три месяца я нигде не видел в обороте золотых червонцев, как и банкнот достоинством больше 500 рублей. Наводит на мысли, но не кажется доказательством. И все же... А где ты сказал живёт эта итальянская бабуля? спросил я.